Глава 32 Рейна провалялась в постели всю первую временную свечу, прежде чем решила, наконец, подняться. Гостевая комната была уютной, но Рейна сразу заметила, что тут никогда никто не ночевал. Она не ощутила никаких витков энергии других шейдов. Рейна только недавно научилась их различать. У спящих, душ и шейдов была разная циркуляция энергии. Рассматривая однотонные стены, лакированную мебель и довольно вместительный шкаф, Рейна думала о том, что случилось в прошлый день. Ее никак не могло отпустить странное чувство, возникшее после похвалы Саргона. Он никак чокнулся. Крыша окончательно съехала. Девушка сползла с кровати и нашарила под сенью свою поясную сумку. Вытащила флакон с отваром, что убирал боль в мышцах. Эта вещица была лучшей находкой в мелосе, по ее скромному мнению. Сидя на полу и ожидая, когда настойка подействует, Рейна размышляла о том, чем сегодня займется. Решив, что хочет кое-что для себя прояснить, она направилась к шкафу. Оказалось, что Саргон переместил туда ее вещи. Вчерашнюю одежду она выбросила сразу, как только смогла ее себя стащить. Точнее, разрезала кинжалом прямо на себе. Та превратилась в непробиваемый панцирь, который не поддавался снятию иным способом. Рейна выбирала, что сегодня стоит обновить, и тут ее взгляд задержался на том самом платье, в котором она была на свадьбе Химеге. Поразмыслив немного, девушка вытащила его и надела. Эль заразила ее тягой к украшениям. У Рейны даже был небольшой сундучок, в котором они хранились. Поэтому, выудив оттуда пару золотых сережек с бриллиантами и колечко, она с удовлетворением их надела. Расчесав волосы и подведя губы помадой, девушка отметила, что накрашенные ногти ничуть не поломались. Эль, наконец, вывела идеальный лак, который защищал ногти от поломок и при этом не смывался. Снимать его приходилось специальным средством. Рейна была очень рада, что после сражения ее ногти не превратились в кошмар наяву. Сейчас на коже девушки не было и намека на грязь или кровь, от которых она отмывалась бесконечно долгое количество времени. Будто того испытания и не было вовсе. Рейна вышла из комнаты и направилась в гостиную. Благодаря частому посещению уроков, Проводившихся именно там, она могла найти дорогу с закрытыми глазами. Убранство гостиной стало ей привычным. Темная резная мебель, полумрак, тяжелые темные изумрудные портьеры, запах лака и старинных книг. Книжные стеллажи тянулись по правую руку, занимая всю стену. Рейна была уверена, эта домашняя библиотека была создана из книг, позаимствованных из библиотеки семидеи Прикрыв за собой тяжелую дверь, Рейна тихо повернулась на каблуках. То, что гостиная не была пуста, она поняла сразу, а потом увидела его, развалившегося в своем любимом кресле. Встретив Саргону в саду в первый раз, Рейна подумала, что перед нею самый притягательный мужчина, которого она когда-либо встречала. Сейчас, глядя на то, как пробивающиеся сквозь задернутые шторы Свет золотит его кожу и волосы, она только утвердилась в своем мнении. Казалось, Саргон ее не замечал, вдумчиво вглядываясь в разложенные на столе книги. В этот раз на нем был камзул без украшений, глубокого черного цвета, вбиравший в себя тот немногий свет, что был в помещении. Длинные ресницы подрагивали, когда он читал строки в книге. Изящные пальцы аккуратно придерживали край страницы. Весь его образ излучал спокойствие. Шаги Рейны тонули в ворсе ковра. Она уже подошла к столу, когда заметила, что никаких привычных стульев вокруг него не стоит. Затем наткнулась взглядом на остатки от стульев, разбитых в щепки. Кажется, не только она имела тягу к порче мебели. Саргон поприветствовал ее взмахом руки, ничего не сказав. Стоять рядом с ним Рейне не хотелось поэтому она не нашла лучшего выхода, чем сесть на уголок стола. Странное ощущение, что привело ее сюда, куда-то испарилось, однако оставило осадок в виде воспоминаний обо всем, что произошло между Рейной и Саргоном за все это время. Раньше они напоминали раскаленный металл, что разбрасывал всюду снопы искр. Взаимная ненависть подогревала огонь, бушевавший между ними заставляя Рейну брать новые высоты. В конце концов, девушка поняла, она бы не добилась стольких успехов, если бы не он. Готовясь вчера к битве с кошмарами, она вспомнила все, чему ее научили, в том числе уроки Саргона, но отказывалась себе в этом признаваться. Сейчас же она понимала, он дал ей действительно многое. Саргон учил ее всему, что могло ей пригодиться. Скорее всего, он и направлял других делиться с ней своими знаниями и опытом. Ковал в ней силу, пока она горела яростью и злобой. Сейчас ее будто опустили в воду, тем самым завершив ковку. Нет, не только ее. Их обоих. Рейна понимала, из бурлящей лавы они превратились в ледяную воду и это позволяло мыслить и рассуждать в присутствии друг друга уже более здраво. Спасибо. Уголок его рта приподнялся, и девушка заметила тонкий шрам. Саргон понял, к чему были ее слова. Был рад помочь. Он не читал ее мысли. Рейна проверила заслоны между ними и убедилась в этом. Саргон был немногословен, но девушка прекрасно понимала, его что-то терзало и он явно не собирался с нею делиться. Что ж это можно было исправить, тем более если их маленькая игра выходила на иной уровень? Рейна скользнула на столешницу и улеглась на живот, подцепила ногтем книгу и придвинула к себе. Саргон не шелохнулся, но она прекрасно помнила свои ощущения, когда оказалась в его теле. Сейчас ее обуял интерес проверить свою теорию, и заодно поддеть его. «Итак, о чем ты думаешь?» Саргон ей не ответил. Рейна пролистала несколько страниц, вчиталась в абзац, на который он смотрел, затем взяла его за подбородок и заставила посмотреть на себя. «Расскажи?» Не спросила, потребовала. Он вдохнул и выдохнул, быстро проморгавшись, будто отгоняя на вождение. Рейна по-прежнему держала его за подбородок, внимательно рассматривая черты лица. «Я не могу отыскать альтернативу обряду, альтернативу тому, что совершают с удостоившимися чести вернуться в тот мир». Рейна поняла, о чем он говорил. «Помнила. Это упоминалось на их встрече». «И ты полагаешь, ответ в этих книгах?» «Возможно». Она стала изучать лежащие перед ней книги. Одну из них девушка узнала, ее часто читал Саргон. Она отличалась от других рукописным текстом с красивым и аккуратным почерком. Но у всех книг было и общее сходство. Они были раскрыты на страницах, повествующих о лжебогах. Лжебоги Саргон и Рейна были могущественным воплощением хаоса и безудержной любви. Они создали яблоко чтобы искусить друг друга. Вкусившему плод открывалось знание о своем самом сокровенном желании. И Саргон, и Рейна хотели, чтобы яблоко показало, что они желают быть друг с другом. Но их любви оказалось недостаточно. Вкусив запретный плод, Рейна поняла, что жаждет власти. И никакой разбитый Саргоном сад не подарил бы ей покоя. Саргон увидел похожее, но вывод сделал иной. Они договорились захватить власть вместе, хитростью, силой и обманом, и разделить ее на двоих. Отчаянно влюбленные, они, помимо высшего блага любви, выбирали еще и власть. Рейна перевела взгляд на другую книгу. Они создали яблоко, а из него... Яблоневый сад. Каждый вкусивший мякоть плода переходил на сторону лжебогов и отрекался от мелоса, ставшего им домом. Абзац в третьей книге гласил. Их побег разломил баланс двух миров. С приходом лжебогов гармония обратилась в хаос, а сами они отдали богине смерти в качестве платы то, что тогда было для них ценнее всего. В книге Саргона была схожая с первой легенда. Яблоко не показало раскол между ними. Оно, наоборот, сплотило их, показало им новый путь, по которому они могли бы пройти вместе, ибо в своей любви они оба не сомневались. «Здесь практически ничего не сказано о том, как они сбежали», — подытожила Рейна. «Да». «Но ты уверен в том, что именно здесь ответ?» «Моя дорогая, эти книги хотя бы содержат легенды о лжебогах. В других вообще ничего нет». Рейна снова придвинула к себе книгу, которая была написана от руки. «Ты часто ее читаешь. Почему? Думаешь, она даст разгадку?» «Мне не дают покоя один момент». Рейна недоумённо подняла на него глаза. «Особенно после твоей выходки с порчей стола». Он указал ей на заметки на полях, сделанные карандашом. Рейна уже видела такой почерк, в той книге, что тогда принес ей Ноа. Затем Саргон перебросил их за стол в саду. Рейна осталась лежать, он сидеть. Мужчина указал пальцем на надпись, что Рейна выскоблила на столешнице. Затем подвинул книгу ближе и предложил сравнить. Почерк был идентичным. У Рейна по спине пополз холодок. Затем Саргон вновь вернул их в гостиную и достал листок бумаги, на котором он недавно написал ей записку. Рейна узнала этот лист и его почерк. Затем он приложил записку к тексту книги. Почерк совпал вновь. «И что ты мне этим хочешь сказать? Что ты сам написал эту книгу, а я в период лунатизма оставила там свои заметки?» Нет. Это писал не я. Саргон открыл конец книги и показал подпись владельца. Хотя я не беру ответственность за свои прошлые жизни. Там аккуратным почерком было указано имя. Саргон. Рейна выгнула бровь. Это писал не ты, то есть не ты в этом перерождении. Не я. Ты намекаешь на то, что мы могли быть... «Ими?» Саргон не ответил, отвел взгляд. Кажется, у него был аргумент, но он не хотел его озвучивать. «Ты что-то помнишь?» — уточнила Рейна. Снова молчание. Девушка скривила рот и захлопнула книгу. На нее тут же уставилось множество глаз, изображенных на обложке. Глаза были нарисованы на черной бездне, так и засасывающей внутрь себя. Мы же ненавидим друг друга. Какая уж там любовь. Да, ты очень силен, и, возможно, смог бы сотворить подобное. Но не я. Моя магия слаба, как новорожденный котенок. Полагаю, ты прощупал все границы моих магических возможностей. Для меня это не может быть правдой. Она не собиралась на него давить. Пусть у каждого останется личное пространство. Тем более, что они никогда не переходили на что-то, кроме учебы и совместных действий. И сейчас даже Рейна не желала переступать разделяющую их границу. Кто знал, что бы она всколыхнула? К тому же это не относилось к проблеме, которую они сейчас пытались решить совместно. Внезапно Рейна ощутила ужасный голод. «Я хочу есть». Через мгновение рядом с ней появилась ваза с фруктами. Рейна взяла яблоко и откусила его, вновь сосредотачивая свое внимание на книгах. Когда ее осенила догадка, кусок проглоченного яблока показался ей костью, вставший поперек горла. Ответ на твой вопрос прост, Саргон. Нечто общее, связывающее все легенды воедино. То, что всегда присутствует на яблочном торжестве. И что, по мнениям составителей легенд, было спусковым крючком данной истории. Теперь не оставалось сомнений. Что им нужно было найти? Саргон и Рейна переглянулись, а потом одновременно прошептали. Яблоко раздора. Пронзившее их озарение расставило все на свои места. Пазл окончательно сложился, но оставалась проблема, как найти то самое яблоко. Спросив об этом Саргона, Рейна получила довольно невнятный ответ. Он думал, она не мешала. Им нужен особый плод. Его вряд ли можно было найти в Яблоневом или Райском садах. Так было бы слишком просто. «Где еще в Мелосе есть сады?» — спросила Рейна, разглядывая карту Авеля. Она попросила Саргона переместить сюда ее сумку и достала оттуда свою книгу. «На этажах искать не вариант». «Я не про измерение снов. Что если помимо озера, на тех этажах, где живут богини», Есть нужный нам сад. «Не видел такого», — поморщился Саргон, растирая пальцами виски. «Ты был прямо везде?» — упорствовала Рейна. «Да», — сначала ответил он, а потом вдруг резко выпрямился. «Нет, я не был в той части Авиля, куда допускают на обряд, который ты должна пройти». «Это наш шанс, значит...» «Ты должна отыскать яблоко!» «А если там не будет сада, где тогда искать это яблоко?» «Свяжешься со мной, и мы вместе подумаем». «Ладно». Она положила недоеденный плод на стол, красная кожица поблескивала на свету. «И как мне понять, что оно то самое?» «Полагаю, ты это почувствуешь. Оно позовет тебя».